Глава двадцатая. В городе Хор было довольно тихо. Мои гвардейцы рассредоточились по полуразрушенным улицам и молча смотрели вдаль. Смотрели туда, где сейчас шли ожесточенные бои. Войска императора сдерживали натиск отрицателей, стараясь накопить побольше сил для скорого наступления. А мои гвардейцы, похоже, испытывали смешанные чувства, глядя на это. С одной стороны, они грустили, что их не взяли в бой. Не дали шанса отомстить за погибших друзей. А с другой стороны, они радовались тому, что им не придется умирать. По крайней мере, сегодня. Радует то, что Пожарский выполнил свою часть сделки, да еще и так быстро. Я запустил руку в карман и извлек из него письмо, которое он мне передал. Вскрыв гербовую печать на конверте, я внимательно прочел довольно короткое сообщение. Император приказал через двое суток прибыть в Хабаровск. Там со мной свяжется нужный человек, после чего меня с абсолютами перебросят в назначенную зону отправки. Ха -ха. Главное понять, что это именно нужный человек, а то свяжется ненужный и что делать. Отправят не в пасть дракону, а на курорты Краснодарского края. Придется доблестно загорать и кушать вареную кукурузу. Улыбнувшись, я призвал телепортационную костяшку и переместился в Хабаровск. Столица была особенно оживленной. Мальчишки носились по улицам, продавали газеты, в которых писали об успехах на фронте. Жители Хабаровска радовались так, будто это лично их заслуга, и война скоро завершится. Может и завершиться, если мне и абсолютом не оторвут головы. Не спеша, я направился в ближайший отель. За ресепшеном сидела старая дама, сморщенная как изюм. Безразлично она обменяла купюры на ключ от номера. После чего я поднялся на второй этаж, повесил на ручку двери табличку Не беспокоить и запер дверь. Отдыхать я не собирался. Отель мне нужен лишь для прикрытия. Задернул шторы, заметив, что на улице в мое окно тайком поглядывает парень лет двадцати. Ох и император. Я только заявился в Хабаровск, а он уже в курсе и приставил ко мне слежку. Ну и ладно, это меня не слишком-то заботит. Дождавшись ночи, я поставил метку пространственного обмена на 50-рублевую купюру и оставил ее лежать на полу. Сам же открыл портал и переместился в Калининград. Здесь же было шумновато. Выли сирены, по улицам носились бойцы, звучали выстрелы, взрывы, а также азартные крики архаровцев. Ребятки с радостью обороняли город, поля по тварям, словно по мишеням в тире. Не теряя времени, я направился прямо в кабинет деда. Максим Харитонович, откинувшись на спинку кресла, внимательно изучал какие-то бумаги. Заметив меня, он улыбнулся, наклонившись вперед. «Внучок пожаловал. Ну, присаживайся», — сказал дед, улыбнувшись. «Кстати, твой оракул весьма толковый парень. Изучая пророчество, он выдал кое-что крайне интересное». Я присел напротив деда, чувствуя непривычное спокойствие и тепло рядом с человеком, который за короткий промежуток времени стал мне родным. Я осмотрелся и вопросительно поднял бровь. «А что за гостеприимство такое? Внучка вообще будут угощать чаем с печеньем?» Наигранно возмутившись, спросил я. Максим Харитонович расхохотался и кивнул. «Да, ты прав. Сперва чаек, потом мы о делах поговорим». Максим Харитонович достал заварник и две кружки, налил ароматный травяной чай, а после выставил на стол две вазочки. В одной были конфеты, а во второй печенье. «О, Иришка на печенье!» — радостно выпалил я, сразу узнав аромат фирменной выпечки медсестры. «Оно самое!» — кивнул Максим Харитонович. «А пока жуешь, послушай, что феофанчик выдал». Взяв бумаги со стола, дед медленно зачитал строки пророчества. «Пиковая дама отринула слабость, укутав сердце сталью». «Растопить его под силу лишь человеку с чистой душой!» Я невольно рассмеялся и собирался выдать ироничный комментарий, но в этот момент дверь кабинета распахнулась, и внутрь уверенным шагом вошел Артур. Он остановился у стола Максима Харитоновича и вопросительно уставился на меня. Дед, широко улыбаясь, торжественно произнес. «Артур, познакомься!» «Это Михаил Константинович, новый глава рода Багратионовых». Артур внимательно пригляделся ко мне. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, а после закрыл. В его глазах промелькнуло узнавание. Прищурившись, он указал на меня пальцем и спросил. «А ты случаем не приходишься родственником мальчишки из Ленска? Его тоже Михаил Константинович зовут». Я весело засмеялся, поняв, почему Артур решил, что у меня есть братишка или даже сын. Ведь мы с Артуром встречались, когда на вид мне было лет 5-6, а сейчас перед ним сидит 19-летний парень с бородой и усами. Кстати, надо побриться, а то борода уже начинает чесаться, и это мне не нравится. «Родственник?» — спросил я. Поднявшись с кресла, я подошел ближе и протянул Артуру руку. «Вообще-то это я и есть. Кстати, держи пуговку, возвращаю». В моей ладони появилась пуговица с изображением Урабороса. Артур удивленно уставился на нее, а потом и на меня. «Ой, только не рассказывай мне, что, шляясь по аномальной зоне, ты никогда не встречал временных аномалий». Вздохнул я, понимая, что растерянность Артура чересчур затянулась. «Не в этом дело». «Я удивляюсь не тому, что ты так быстро повзрослел, а тому, что у тебя есть перстень главы рода, а выходит, ты...» Все так. Я сын твоей сестры Елизаветы Максимовны», — усмехнулся я и хлопнул дядьку по плечу, да так, что тот аж присел. «Племяш?» — тихо произнёс он, а после сдавил меня в объятиях. «Лиза жива? Как у неё дела? Где она сейчас?» Все хорошо, ай!» Она в Кунгуре, там безопасно. А еще мама второй раз вышла замуж и только что родила прекрасную девочку. Ты теперь дядя Артур, а ты, Максим Харитонович, обладатель внучки по имени Алиса. Дед резко всхлипнул и отвернулся, будто смотрит в окно. Но всем было ясно, что он не в силах сдержать слез счастья. Артур же шагнул вперед и снова крепко обнял меня. «Хвала богам! Я так рад, что у нее все хорошо!» С облегчением выдохнул дядя. Он собирался что-то спросить, но тут, шмыгнув носом, в разговор вмешался Максим Харитонович. «Артурка, а ты чего ко мне так ворвался? Как будто что-то случилось». Дед продолжил смотреть в окно и сделал вид, будто почесал висок. На самом же деле он смахнул скупую слезу. «Да, отец, так и есть», — кивнул Артур и посерьезнев продолжил. «Твари в аномальной зоне ведут себя очень странно. Ушли далеко от разломов, рассредоточились по местности, будто готовятся к наступлению. Я думаю, скоро начнется новое расширение аномальной зоны». «Вот как!» — задумчиво произнес Максим Харитонович, а после посмотрел на меня. «Хорошо, что ты привел архаровцев. Я привлеку их к обороне города, если ты не против». «Разумеется». «Они здесь именно для того, чтобы тренироваться и набираться опыта», — согласился я. «Ну и славно! Как понимаешь, на Большую Землю прорываются лишь остатки тех тварей, что мы не успеваем уничтожить здесь. Зверюги то и дело пытаются прорваться в Калининград и полакомиться моей старческой задницей. Если я помру...» то больше ничто не сможет сдерживать бесконтрольное расширение аномальной зоны. «Не сметь помирать!» — стальным тоном рявкнул я, при этом продолжая улыбаться. «Приказываю жить долго и счастливо, ибо нефиг!» Я погрозил деду пальцем. «Как прикажете, глава!» — кивнул он и добавил. «Кстати, Юрий просил, чтобы ты заглянул к нему, когда вернешься в Калининград». «Понял, тогда прямо сейчас и навещу его». Проходя мимо, я хлопнул Артура по плечу. «Да хватит меня бить!» — наигранно возмутился Артур. «Я же не посмотрю, что ты глава рода, и могу в ответ треснуть». Ха, -ха, ха а может, я этого и добиваюсь», — рассмеялся я. «Слышал, что ты дорос до ранга Абсолюта». «Ага, блин, дорос и перерос», — хмыкнул дядя. «Года через два-три, может, и стану абсолютом. А пока кукую на ранге магистра». «Артурка, это не беда», — успокоил его Максим Харитонович. «Думаю, Михаил поможет поднять твой ранг. По-свойски, так сказать». Дед подмигнул мне, а я даже и не думал отпираться. «Старик все верно сказал. Абсолюты в роду мне критически необходимы». «Конечно, помогу, но будет больно. Чертовски больно», — предупредил я. Артур закатил глаза, а после рукав, показав мне предплечье. Живого места там не было. Ожоги, укусы, порезы и многочисленные шрамы. Похоже, дядя знаком с болью не понаслышке. «Понял», — сказал я, направившись к выходу. «Значит, я смогу тебя удивить». Уж мне ли не знать, что боль от передачи «Доминант» многократно превосходит все, с чем может столкнуться бывалый боец?» Я замер в дверном проеме и спросил у деда. «Максим Харитонович, среди образцов есть кровь Артура?» «Увы, нет. Но мы можем попросить Ирину. Она прямо сейчас возьмет». «В этом нет необходимости», — сказал я. Подошел к дяде и взял его за руку, после чего полоснул по его ладони ногтем. На ладони появилась кровоточащая рана. Да еще бы она не появилась. Нефритовые когти, это вам не того, не это, самого, ага. «Ну и зачем тебе моя кровь, вампирюга?» усмехнулся Артур. «Об этом пусть тебе расскажет Максим Харитонович, а я пока навещу Юрия». Сокнув языком, я мазнул по крови, выступившей на ладони дяди, и вышел из кабинета, вслушиваясь в голос Ут. Образец содержит следующие доминанты. Ментальная устойчивость, магия льда, крепкая хватка, острый глаз, следопыт, мастер фехтования, снайпер, контроль манны. Здесь были еще десятки доминант и ни одной паршивой. Казалось, будто дядя был рожден, чтобы стать воином. А еще он был прав. Ему было чертовски далеко до звания Абсолюта, так как, поглотив его образец, я получил магию льда пятого ранга. Да, неплохо, но у Абсолютов имеются доминанты седьмого ранга. Впрочем, это ерунда. Главное, что его магия льда позволила заполнить мой конгломерат владыка стихий аж на 50%. Еще немного, и конгломерат достигнет шестого ранга, а там и до седьмого недалеко. Бодрым шагом я двинул дальше. В дальней части города располагался импровизированный военный лагерь, в котором разместились архаровцы. Под их нужды выделили десяток зданий, а что самое главное, огромный парк с уютными аллеями, фонтаном и даже лавочками. На подходе к парку я ощутил мощную пульсацию энергии. Под деревьями расположились архаровцы. Кто-то сидел в позе лотоса, кто-то лежал на травке, а кто-то сидел на скамейке. И все без исключения медитировали, прогоняя по своим каналам колоссальное количество энергии. В центре этой шайки сидел и Юрий. На его лице застыло выражение сосредоточенности и легкая улыбка. Потоки маны струились вокруг его тела, закручиваясь в спирали, отчего легкий ветерок поднимался и заставлял траву колыхаться. Почувствовав мое присутствие, Юрий открыл глаза и помахал рукой. «Миша, это нечто невероятное!» — восторженно выкрикнул он, подбежав ко мне. «Развитие каналов и ядра маны идет семимильными шагами. Никогда в жизни не чувствовал таких потоков энергии!» Такое ощущение, что ты просто дышишь, спишь, ешь, и при этом становишься сильнее с каждой секундой. «Рад, что вам тут нравится», — произнес я, пожав руку брату. А вот на фронте все весьма плачевно. Империя пока держится под натиском пиковой дамы, но с огромным трудом. А тут еще и король червей покусывает с другой стороны границы. Я вздохнул и заглянул Юрию в глаза. Говорят, что скоро еще и расширение аномальной зоны случится. Твари поползут отовсюду, и мы потеряем кучу людей. Юрий посерьезнел. Звучит весьма паршиво. И что будем делать? Ну, тут все просто. Я выдержал театральную паузу и продолжил. Для начала сделаем из тебя абсолюта. Я усилю тебя настолько, что ты встанешь в один ряд сильнейшими мира сего. В первую очередь. Ты будешь должен защитить Калининград от расширения аномальной зоны, а также от короля червей, если он усилит натиск. «Отличный план. Мне нравится», — решительно выпалил брат. Юрий не раздумывал ни секунды. Как всегда, он был готов на все ради рода. «Вот и славно. Тогда придется немного пострадать». Я кивнул, извлек из пространственного кармана образцы крови. Из воздуха материализовались три сотни стеклянных колб, заполненных темно-алой вязкой жидкостью. Одну за одной я откупоривал колбы, выливал их содержимое на ладонь, а после поглощал доминанты. Если попадалось что-то стоящее, отдавал Юрию. Если мусор, отправлял в переработку. «Терпи», — сказал я тихо и крепко сжал его руку. Все новые и новые доминанты встраивались в геном Юрия. Я подбирал их так, чтобы улучшить уже имеющиеся сильные стороны брата, а также даровать ему нечто новое. К примеру, он получил доминанту «ментальный импульс». Благодаря ему Юра мог усилить свои способности на 50%. Правда, эффект длился всего 10 минут, а после был жесткий откат. Но это всяко лучше, чем жрать жуков. Я заполнил семь доступных ячеек, решив сосредоточиться на разрушительной силе. С каждой новой доминанты тело Юрия сотрясалось от мучительной боли. Он упал на одно колено и едва сдерживал крик, рвущийся из глотки. Глаза налились кровью, жилы вспучились на руках, но он терпел, терпел молча, со стиснутыми зубами. Спустя полчаса я закончил передачу последней доминанты, а Юрий затих. Я все еще держал его за руку, а он просто висел, как выжатая тряпка. Юра тяжело дышал, обливался потом. Затем он тихо засмеялся и поднял на меня взгляд. Его глаза слегка изменились. В них появилась какая-то скрытая сила, которую я видел лишь в глазах абсолютов. Юрий медленно поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял. Глубоко вдохнув, он сжал кулаки и произнес — «Странное чувство. Я будто могу разрушить гору одним ударом». Я похлопал его по плечу. «Думаю, теперь это тебе и правда под силу». «Ну, что тут скажешь?» «Поздравляю! Ты оправдал ожидания не только отца, но и свои собственные. Абсолют Юрий Константинович Архаров». «Спасибо», — сдавленно произнес брат и стиснул меня в объятиях. «Побереги силы!» Прокряхтел я, чувствуя, как трещат кости, и попытался отстраниться. На глаза Юрия навернулись слезы. Всю жизнь мечтал стать абсолютом, и теперь он им стал. Приятно, когда мечты сбываются. Но сказал я иное. «Ну все, вытри слезы, на нас все-таки смотрят». Так оно и было. Архаровцы, почувствовав неладное, закончили медитацию и с интересом следили за тем, как Юрий сперва рухнул на колени и дрожал от боли, а потом гордо распрямился. «Все присутствующие поняли, что я передал брату доминанты, но никто из них и представить не мог, что на свет родился новый Абсолют, с помощью которого...» Торжественность момента нарушил мелодичный звонок телефона я удивленно приподнял бровь ведь связь в калининграде не ловила от слова совсем тем не менее до меня сумели дозвониться и не кто нибудь а сам преображенский аристарх павлович я поднял трубку и услышал его дрожащий голос да что за день такой то сплошные нытики! мими ми ми ми михаил константинович схлипнул он давясь слезами я я просто «Обязан вас поблагодарить! Вы не просто пощадили Остапа, Вы его спасли! Спасли моего мальчика от неминуемой смерти!» Улыбаясь, я постарался придать голосу будничную интонацию. «Ой, да бросьте! Дело житейское! Спас мальца во славу рода и все такое!» «Ну, ну как?» это сделали. Я потратил всю жизнь на науку и не смог помочь своему сыну. А вы, вы одним щелчком пальца сделали невозможное. Сбивчиво проговорил он, успокаиваясь и уступая место своей маниакальной одержимости наукой. Преображенский желал раскрыть очередную тайну. Да ничего сложного. Чуточку удачи, обширные познания в генетике и артефакторике, и вуаля. Остап жив-здоров и стал бодрее, чем когда-либо. Преображенский шумно выдохнул. — Михаил Константинович, клянусь верой и правдой служить вам, ведь вы не только спасли Остапа, но... Он замялся и, не найдя более правильных слов, сказал как есть. — Но вы еще и знаете чертовски много! Уверен, мне есть чему у вас поучиться. Кстати, когда мы можем приступить к обучению? <рly> <рly> Аристарх Павлович, ну вы прям неисправны, рассмеялся я. Я давно зарекся брать учеников, так что вы уж извините, но мои секреты останутся при мне. До поры, до времени. Внезапно он переменил тон, став серьезным. Это печально. Подумав секунду, он сказал. Михаил Константинович, у меня возник вопрос. «Желаете ли вы наладить производство сухого пайка, способного быстро восстанавливать манну?» Услышав это, я удивленно приподнял брови. «Вы о том дерьме, которым нас в Академии травили?» Преображенский оскорбленно выпалил. «Во-первых, это не дерьмо, а во-вторых, да, именно о нем!» Я засмеялся, махнув рукой. «Аристарх Павлович, конечно, нужно, и в огромных количествах. Только для начала поработайте над формулой, потому что вкус у этого пайка просто омерзительный». С недовольством в голосе, чуть помолчав, он ответил. «Я сделаю все возможное. А вы, в свою очередь, подумайте о моем обучении. Я хороший ученик и все схватываю на лету». «Я в этом даже и не сомневаюсь». Кивнул я и положил трубку, переведя взгляд на Юрия. «Похоже, совсем скоро вы сможете насладиться прекрасной академической баландой». Услышав это, Юрий позеленел, и его, кажется, начало подташнивать. Покачав головой, я хлопнул брата по спине и достал телепортационную костяшку. «Не скучай, я скоро вернусь». Попрощавшись с Юрием, я телепортировался в Кунгур. Радуясь тому, что жалкие три сотни доминант не только смогли повысить ранг конгломератов владыка стихий и громовержец до шестого, но еще и душу Ефрита подняли до пятого. Вишенкой на торте же оказалось улучшение пирамиды. Сейчас она сияла, как новогодняя елка, обещая подарить мне новый модификатор. Но сперва нужно...